Глава 8. Водолазный колокол. Не знаю, как чёрт там Норман провернул отравление. Нет, с вином-то всё понятно. Он разливал его по бокалам. Он и подсыпал нам какую-нибудь хитрую отраву. Но ситуация была паршивой. Любой сильный яд блокирует возможность отправлять сообщения. В своё время я в этом вдоба любиддился на Саоне, когда индейцы снимали вахтины с галеона. Сейчас же это работало против нас. Всё было как в тумане. Я едва видел и слышал, как меня несут вперёд ногами, как закидывают в кузов брички, как везут по ночному городу, как тащат в какой-то подвал волокут по извилистым коридорам и наконец бросают за решётку. «И лишь тогда меня наконец отпускает, и то не мгновенно». Судя по всему, Аннелли оклемалась чуть раньше. Она нервно расхаживала взад-вперед, отмеряя шаги от решетки до противоположной стены камеры. На руках у нас висели кандалы, и каждое движение пиратки сопровождалось скрежетом толстой цепи. «Доброе утро!» Прошипела она, когда я прислонился спиной к стене и, глубоко выдохнув, запустил в волосы пятерню пальцев. Голова все еще кружилась, зрение тоже возвращалось не сразу. «Мы его упустили?» — сонно спросил я, цепляясь за воспоминания. «Не совсем, мои люди выследили его, но толку-то!» Я попытался встать, подошел к решетке, окинул взглядом коридор. Двое солдат неторопливо разгуливали по нему. В других камерах никого не было видно, хотя тюрьма, судя по всему, длинная. Пленных могут держать и на расстоянии друг от друга. Вот только каких ещё пленных? К чему нам вообще вот это вот всё? Почему не логаут? недоумевая спросил я. Решил предварительно обсудить это с тобой. Вот как? Ценю Я прогулялся по камере, вновь прижался спиной к стене и лениво сполз вниз. И всё же делать нам тут нечего. Время работает не в нашу пользу. И к тому же, обычно меня спасаешь ты, а на сей раз ты и сама со мной за решёткой. Ничего не выйдет. Не всё так просто, ответила она, устало усевшись рядом. Я уже написала тем людям, что выслеживали для нас Нормана. Без них у нас всё равно мало что получится, так что ждём. И много они запросили, спросил я. Ни одна гильдия шпионов и воров не будет работать бесплатно, тем более наводить шум вроде вытаскивания заключённых из местной тюрьмы. Порядочно, но манускрипт стоит больше. Я не стал говорить, что пока он не стоит ничего. Вместо этого наконец посмотрел в личку. Адриан засыпал меня потоком сообщений, на которые не было сил отвечать. Мои ребята увидели, как нас выносят из здания, и догадались последовать за бричкой, в то время как Норман остался под наблюдением Корсара Фаннели. Во всяком случае, мне хотелось так думать, но пока мы тут, всё это не столь важно. Для начала нужно как-то отсюда выбраться. Только вот вместо эффективного спасения к нам явилась обезьянка Аннели. Натуральный комок шерсти, который можно уместить на ладони, шмыгнул между прутьев и добрался до пиратки. В зубах у карликовой игрунки, а именно такой породы, судя по всему, был питомец, весело связка ключей. "Ну привет, Изабель", улыбнулась ей Аннели. "А ты сегодня с подарочком?" Пиратка взяла в руки ключи, оценивающе взглянула на них, затем сказала: "Кандалы, давай сюда". Мне не привыкать. Уже через считанные секунды с моих рук пал тяжкий груз. И теперь я сам проделал аналогичную процедуру с замком у Аннели. Второй ключ наверняка предназначался от двери камеры. И как только эта обезьянка умудрилась их добыть, или ей кто-то помог? Почему бы тогда не помочь и нам сразу? Мы безоружные, а в коридорах стражники, пасть от пистолетной пули будет глупа. Словно ответом на мои размышления эхом донёсся голос. Голос фельдмаршала. Он повторял команды министрелиуса, как делало там много раз на корабле. Но солдаты этого, конечно же, не знали. Вероятно, они решили, что дело срочное и двинулись на голос. Путь был свободен, но только до первого поворота. Мы осторожно отворили дверь, вышли в коридор. Впереди побежала обезьянка. Славное это был котёнок с хвостом раза в 2 длиннее, чем по идее должен бы быть. У тебя есть оружие? спросил я, проверяя собственный пояс. Ни пистолетов, ни гитаганов. Надо бы завести привычку носить с собой ещё хоть что-нибудь на такие случаи. Кое что есть. Аннели тоже обшмонала собственную одежду, но достала лишь мельчайший тычковый ножик откуда-то из штанов. Да и ножом это с трудом можно было назвать. Так, лезвие длиною с палец. Но тебе не дам. А мне и не надо. Я заприметил швабру, прислоненную к стене рядом с висящим факелом. Так себе оружие, но пусть будет хоть что-то. За поворотом было пусто. Еще один длинный коридор, изредка освещаемый сальными свечами. Но на сей раз в камерах хватало людей. Разумеется, все неписи. Безумного вида старик, бормочущий что-то себе под нос. Молоденькая девушка с внушительным бюстом, жалобно стонущая у прутьев. Безрукий голый человек индийской внешности с бельмом на глазу и страшными шрамами. Полноватый мужчина в дорогом камзоле, что интенсивно расхаживал по камере, теребя кольцо с бриллиантом на пальце. Бьюсь об заклад, что разговор с каждым из них сулит цепочку местных квестов. проговорил я. Как и везде, ответила Аннели, вышагивая за Изабеллой. Тогда сломаем немного систему. Ну а что? Ключ всё равно остался у меня. И неудивительно, что он подходил сразу ко всем камерам. Изготавливать замок под каждую дверь задача нетривиальная даже для реального мира. На здешних Карибах экономически, конечно, ситуация была получше, и ресурсов и рабочей силы хватало. Но едва ли кому-то захочется таскать тяжеленные связки ключей, а потом каждый раз подолгу искать нужный. Тем более, что неписи не менее ленивы и инертны, чем игроки. Так вот и вышло, что спустя пару минут все камеры были открыты. Набиралась очень разношерстная компания на человек 15. Анне ли осталось ждать меня, хотя я подозревал, что она последует дальше. Пленники тем временем что-то тихо бормотали. Понимали, что шуметь не стоит. Рассыпались в благодарностях и предложениях, но больше тратить на них время я не планировал. И толку, спросила меня пиратка, когда мы двинулись дальше. Поль на всех не хватит, смекаешь? Тогда нам следует пустить их первыми. Но сделать этого мы не успели. На повороте обезьянка остановилась. Резко повернула голову к нам, почти на сто восемьдесят градусов, тело при этом не двигалось, и пронзительно тонко пискнуло. «Идут», — поняли мы. Я вскинул руку, чтобы следующие за нами арестанты остановились. Все замерли в ожидании. Но никто к нам не шел. Раздались выстрелы, за ними послышались крики и шум. Мы выглянули из-за угла. На лестнице, что вела вверх, стояли двое солдат. Их оттесняли вниз, а точнее это делала Фрингилия, размахивающая длинным гарпуном, словно это было копьё. И где только она его раздабыла! Переглянувшись, мы с Аннели кинулись вперёд. Пока моя напарница обхватила противника за шею и прочертила на ней порез лезвием, я просто впечатался в спину второго стражника, и тот распластался на лестнице. Фрингилья довершил дело, мощно вонзив острий огарпуна ему в плечо. Однако настоящие проблемы были у Адриана и Коура. Они стояли в тройке метров от Фрингильи, но их тоже теснили к нам, и ребята отступали к лестнице. Коридор не позволял разместиться больше, чем трём противникам в ряд, но французских солдат было много. Первые трое делали осторожные выпады длинными рапирами, стоявшие за ними пребывали в готовности заменить их. Значит, попытки моих ребят спасти нас не остались без внимания, и в тюрьму пришла подмога. Не знаю, сколько их пираты успели убить ранее, но сейчас солдат было слишком много. Ну и где там наши наёмники? спросил я Аннели, понимая, что лезть на передовую нет никакого смысла. Нас просто заколят. Обещали быть здесь, Прямо сейчас. Она демонстративно поднесла руку к глазам, словно хотела посмотреть на часы. В этот момент аккурат за нашими спинами громыхнул взрыв. Стена за углом обрушилась, раздавив обломками нескольких спасённых неписей. Всё заволокло пылью и дымом, вызывающими кашель. Из дыры в стене показалась женщина с факелом в руках. На ней висел большой балахон с капюшоном до да глаз, а рот закрывал чёрный платок. Та самая, что шпионила за Норманом. За ней показались двое мужчин, чьи головы были обвязаны чёрными платками, подобно арафаткам. В руках у них были увесистые пистолеты. Или это, присмотревшись, я обнаружил, что в каждом оружии было сразу четыре ствола. Живы Незнакомка окинула взглядом придавленные трупы неписей, затем посмотрела на тех, кто не попал под обрушение. Они в ужасе отступали, задыхаясь кашлем. "Тогда поторапливаемся". "Адриан, Коур!" крикнул я, пока выжившие неписи выбирались из здания. "Сюда!" Через проём в стене мы вышли на улицу, где стояла ночь. Луна, едва проглядывающая сквозь облака, почти не давала освещения. Рядом стояли какие-то деревянные амбары, но было пустынно. Мои бойцы выбрались наружу последними, и сразу после этого наёмники направили пистоли на пролом. Когда в нём показались стражники, поочерёдно прогремели выстрелы. Мы тем временем уже бежали мимо амбаров, пока не добрались до обрушенного деревянного забора. За ним нас ждали лошади, которых за поводья держали ещё пятеро наёмников в чёрных платках. Всё проходило в спешке. Я ещё не успел толком осознать, чем такие мощные наёмники умудрились взорвать крепкую тюремную стену, как они уже запрыгивали на лошадей и приглашали нас сделать то же самое. У кого проблемы с конной ездой, запрыгивайте вторыми. Дала указания наёмница-главарь. Я так и не знал её имени. Получалось, что нас, пиратов, было всего пятеро. Я забрался к Аннели. Фрингилье и Коур к наемникам, а Адриан выбрал себе собственную лошадь. Остальные арестанты тем временем разбегались во все стороны. Дело происходило уже на городской улице, но посторонних не наблюдалось. Неподалеку высилась темная фигура форта, нависающего над морем. Вниз по дороге тянулись дома, освещаемые редкими фонарями. Мы находились очень, очень высоко, выше, чем было восходящее солнце. Но и здесь, судя по всему, Бастер не кончался. Он просто был менее людным. «Куда путь держим?» — спросил я Нелли, когда мы выдвинулись. «К Норману! Куда же еще?» Но стоило нам двинуться вдоль забора, как за поворотом показалась толпа солдат. Те самые, что отцепили вход в тюрьму. Наемники на скаку открыли огонь, заставляя стражников рассыпаться по местности. Кто-то взмахнул сверху клинком, и голова одного из солдат отделилась от тела, подлетев. Она бешено закрутилась, словно мяч, и разбрызнула струи крови. Фрингилья вонзила гарпун в грудь другого стражника, и его тело так и повисло на острие, продолжая некоторое время волочиться по земле. Нам с Аннелли атаковать было нечем, но дым от выстрелов и так создал завесу. К тому же солдаты опасались оказаться под копытами. Выстрелить никто из них не успел. А спустя пару секунд нас уже там не было. Время от времени я придерживался за талию Аннели. Скорость была не шуточная, а повороты частыми. Если раньше на саоне пиратка ворчала, чтобы я не жался к ней близко, то сейчас она была, похоже, не против или просто была погружена в свои мысли. Ко мне на плечо приземлился фельдмаршалл. которого, судя по всему, абсолютно не напрягало движение галопом. Словно почуяв появление попугая хвостата, Изабель взобралась по рубашке Аннели и выглянула из-за её плеча, что-то пискнув. Ночная Гваделупа обдавала нас влагой. Если вечером я списывал это на просто жаркий денёк, то теперь уже не сомневался, что дело в особенностях местного климата. Нечто подобное я испытывал в пещерах Саоны, Влага, словно находишься в бане. При этом тебе даже не обязательно должно быть жарко. Скорее возникает ощущение, что у тебя температура, и на всём твоём теле образуются капельки влаги. Дорога была неровной. То мы двигались вниз по склону, и мне казалось, что лошадь вот-вот нас опрокинет, то напротив, путь вёл вверх, и мне приходилось крепко держаться за пояс пиратки, чтобы не рухнуть назад. При резких поворотах фельдмаршал раскрывал крылья, чтобы удержать равновесие, хотя с таким сильным хватом он мог вообще просто повиснуть, не свалиться. Мы пронеслись мимо виноградников и выбрались к большим воротам, открывающим вход на плантации. Что на них выращивают, пока было не ясно. Отсюда просматривалась лишь мельница и несколько деревянных домов. Между ними стояла повозка с лошадьми, в большом кузове, который что-то было накрыто чехлом. К воротам вышел человек с фонарём в руке. Форма не похожа на французскую: широкополая шляпа, бесцветный дублет, толстый кушак на поясе. Он хотел что-то сказать, но из рук наёмницы взметнулась тонкая цепь, которая спустя мгновение обвела шею, и тот непроизвольно дёрнулся, хватаясь за горло. Не успели мы всем строем пересечь ворота, как навстречу нам выдвинулись силуэты других людей стражники. Освещения было слишком мало, а факелы наёмников не доставали так далеко. Получалось, что мы первыми открыли огонь. Похоже, оставаться в тишине в планы не входило. Отворились двери соседнего здания, затем ещё одного. Люди на лошадях слишком удобные мишени. И потому нам пришлось незамедлительно спрыгивать и рассредоточиться по местности. Наёмники побросали факелы в разные стороны, преимущественно туда, откуда выходили противники, то есть к зданиям. А затем возникло впечатление, что нанятые нами бойцы пуль в принципе не боятся. Главная наёмница уверенно шла к местным. Сейчас я уже точно убедился, что это были не солдаты. больше похожи на простых работяг или тех же контрабандистов: рубахи, жилетки, широкополые шляпы или платки. Впрочем, оружие при них всё же имелось. Они начали стрелять из пистолетов, но музыка играла недолго. Наёмники уворачивались, скрывались в тьме, затем снова появлялись, но уже ванзая клинки в их тела. Складывалось впечатление, что эти ребята слишком дорожили своим временем и потому не считали нужным подолгу где-то задерживаться. Я успел поднять пистолет с одного из убитых местных, хлопнул по карманам, нашёл натруску и мешочек с пулями, но в зарядке, похоже, уже не было нужды. Наёмники бесцеремонно вламывались в дома, спарывали с животы и шеи, стреляли, обыскивали помещения. Без перебойно звучал звук бьющихся стёкол, выломленных дверей, пистолетных выстрелов и время от времени ржания напуганных лошадей. Бойцы вихрем обыскивали здание, словно саранча поглощающая поляну. Никто и ничто не могло их остановить. Кап. Подал голос Адриан, поднося мне шпагу. Может, пригодится. Спасибо, ответил я. Уже не факт, что пригодится. Сам видишь, как эти ребята делают свою работу. Похоже, даже Аннели была слегка удивлена такой напористости. Вообще-то её корсары наверняка могли провернуть такое дело не чуть не хуже, да и мы сами могли бы. Может, были бы чуть осторожнее, может, не среагировали бы так молниеносно, ведь для нас эти территории незнакомы, да и из подручных средств у нас обычно меньше. а наемники то и дело выхватывали из карманов метательные ножи и цепи. В общем, сейчас нам оставалось только стеречь лошадей и наслаждаться неутихающими громыханиями. «А Фрингилья где?» — спросил я, когда огляделся по сторонам. «Она пошла с ними?» — ответил Коур, кивая вперед. «Они возвращались». «Ну да, действительно, наемники возвращались почти всей шайкой». а наша блондинка с длиннющим гарпуном отлично вписывалась в компанию забрызганных кровью головорезов. Главарь вела Нормана, скрутив его руки за спину. Состояние у него явно было подавленное, от былого шутовства не осталось и следа. Он встретился глазами с нашими взглядами. «А-а-а!» Кисло ухмыльнулся он, опуская взгляд. Вас хоть в пасть к морскому дьяволу засылай, всё равно достанете. Рада, что ты это понимаешь, ответила Аннели. Принимай работу, оборвала её наёмница. Если нет средств при себе, доставим его тебе на корабль, но ты знаешь условия. Деньги есть, быстро проговорила пиратка. Из темноты вышел янычар, потряхивая мешочек со звенящим содержимым. Похоже, он изначально ждал нас здесь, как и другие бойцы Аннели. Просто их не было видно. Я заплачу вам больше, если прямо сейчас вы избавитесь от них, вдруг хмуро проговорил Норман. Наёмница, готовая принять награду, замерла. Она покосила взгляд на контрабандиста. Я избавлю вас от любых проблем, если вы это сделаете, продолжал он. «У меня большие связи, я подкину вам работенку, которую вы оцените!» Повисла тишина, не предвещающая ничего хорошего. «Давайте не будем менять коней на переправе», — заговорил я. «Мы не на переправе, да и коней у тебя нет», — огрызнулась наемница. «Неужели автопереводчик Карибов не смог адекватно донести этот афоризм? Это выражение такое», — объяснил я. Спасибо за работу. Вы берёте награду, мы берём его. Я демонстративно сделал шаг к Норману, но наёмница выставила вперёд ладонь. Судя по всему, она о чём-то размышляла или, что ещё вероятнее, вела переписку, и это напрягало. Этот пьяница нам тоже много чего обещал, рявкнула Анне, теряя терпение. Будь добра, сдержи условия, если хоть немного дорожишь своей репутацией. Это угроза. Это здравый смысл. Внимание, получено задание. Спасти Ричарда Нормана и избавиться от его преследователей. Награда: 4000 опыта, 1200 пиастров. Внимание, задание отменено. Уведомление о задании исчезло так же быстро, как и появилось. Затем вернулось снова, но уже в таком виде. Внимание, получено задание. Информация недоступна. Было очевидно, что квест пришёл не только мне. Видимо, система напрочь отказывалась предлагать нам избавиться от самих себя, но вот остальным. Извините, проговорила наёмница, выхватив из-за пояса пистолет и взведя курок. Условия изменились. Я повышаю ставки. Аннели отчеканила это так быстро и чётко, что никто не успел и шелохнуться. Также отмечу, что мы здесь не одни. Часть моих людей давно находится неподалёку. Моё предложение действует, пока он жив. Его дряхлая наградка тоже. Застрелишь нас, и мои люди застрелят его. В итоге вы не получите ничего. Ты блефуешь, помолчав, ответила наёмница. Твои люди не застрелят Нормана. потому что он нужен вам живым. Даже самый меткий снайпер Карибов не решится стрелять с дистанции свыше 50 м. А именно на такой дистанции в округе никого нет. "Раз так", вновь заговорил Норман. "То я тоже повышаю ставку. А ещё в качестве дополнительного презента вы получите элитную коллекцию вин барона Хакоба. Хмм, этот виноградный привкус, более того, Вот тут он точно врёт, вмешался я. Вино оборона Хакоба с кислой ещё в Картахене, и Норман лично его пробовал при нас. Что, конечно же, не помешает это туксу кому-нибудь сбыть. Сейчас я задумался. А ведь если бы мы согласились выпить с контрабандистом ещё там в Картахене, то наверняка бы слегли с аналогичным отравлением. Уверен, он бы нашёл способ. Сейчас это уже неважно. Отрезала Аннели, делая шаг назад и озираясь по сторонам. Сюда движутся. Тащите Нормана в укрытие. Все осторожно оглянулись. Некоторые из наёмников напряглись, ожидая от нас подвоха. Лишь далеко за воротами, даже дальше, за виноградниками, мигали движущиеся огоньки. Значит, это могло что угодно, но вот нарастающий звук копыт не предвещал ничего хорошего. Нет нужды меня прятать, успокаивающе произнёс Норман. Он явно не опасался гостей, кем бы те ни были. Никто меня не тронет. Максимум попробуют арестовать, но поверьте, я выкручусь. На этой земле у меня неприкосновенность. А затем раздались выстрелы, тоже где-то там, далеко, и утихать они как будто не собирались. Это вмешались твои люди? Наёмница устремила взгляд на Аннели. "Нет", пиратка усмехнулась. "Я полагала, ты будешь дальновиднее. Неужели решила, что только вы получили задание о спасении Нормана? Смешно. Теперь сюда ринутся со всего бастера и будут грызться друг с другом ради присвоения квеста. А я добавил. И я бы не советовал надеяться, что если вы избавитесь от нас, система не предложит спасти Нормана кому-нибудь ещё". только уже от вас. Ладно, раздражённо бросила она, озираясь на огни факелов. Отходим с здания. Уведите лошадей подальше. Нет, нет! запротестовал Норман. Доверьтесь бравому ваяке. Я сам встречу любых гостей и Пайз заткни. рявкнула наёмница, надавив коленом ему на спину. Спустя минуту мы уже находились внутри домов, которые совсем недавно сокрушили наёмники. В основном это были маленькие винодельни и небогатые жилые дома. Собрали всё оружие, что имелось у убитых. Выбрали удобные позиции, чтобы в случае чего встретить сопротивление. Всех лошадей увели за дома, на плантацию. Почему бы нам просто не уйти через поля, пока здесь никого нет? Адриан задал резонный вопрос. который, по правде говоря, и у меня крутился на языке. Некуда, ответила наёмница, подталкивая Нормана внутрь центрального здания, в котором собиралась основная группа. По левую руку от плантации Обрыв перед морем, прямо военный кордон, с которым лучше не связываться. Направо кордон поменьше, зато дорога оттуда идёт в самую глубь острова. Здесь серьёзно относятся к возможным побегам рабов. Похоже, для наёмников встретить нежеланных гостей казалось чем-то очевидным, а потому они и не сильно-то напрягались. Зажгли в здании несколько свечей, раскрыли дверцы окон, принялись заряжать мушкеты. "Если твоё предложение в силе, что ты предложишь?" спросила наёмница Нормана, когда тот устало развалился на одном из свободных стульев. "Сперва найди мне выпить", махнул он рукой. Ах ты дрянь, выругалась Аннели, направив на наёмницу подобранный где-то пистолет. Даже сейчас пытаешься выклинчить у него квестик и надеешься избавиться от нас? Будешь указывать мне, что делать? ответила та. Её бойцы уже нацелились на Аннели. Я всегда рассматриваю все возможные варианты. Есть среди них и такой, где ты подыхаешь с пулей в башке. Если это случится, Пришествие одна объявит вам войну, заговорил я, желая поскорее погасить разгорающийся конфликт. Да? Пора бояться? Не знаю, я пожал плечами. Но если ты хоть пальцем тронешь Аннели, вам этого не избежать. Сама посуди, губернатора Гаваны мы убили, на Нанасау разгромили флот Армады, после чего основательно сожгли Картахену. Насколько бастер крепче? Бастер, не мы Фыркнула наемница, хотя в ее остальном голосе уже заиграли нотки сомнения. Головорубы тоже не мы, а меж тем я гарантирую, что они будут с нами. Ты видела, что они оставляют после себя? Наивно надеешься, что вас они не тронут, не найдут? Ну-ну, чтобы вас не нашли головорубы, вам придется прятаться подобно мышам, все время оглядываясь. В общем, думайте сами. Да думать они не успели. Через ворота пронеслись всадники, тормозя лошадей. Те заходили кругами, заржали. Где-то вдалеке ещё громыхали выстрелы, но здесь и сейчас перед нами точно была слаженная команда. Открытые никнеймы явно говорили о том, что это игроки, а вот одежда свидетельствовала о том, что перед нами представители французских войск, а не какие-нибудь местные бандиты. Огонь по ним начался без предупреждения. Точнее, между собой наёмники наверняка переписывались, но нас в известность не ставили. Громыхнули мушкеты. Солдаты начали сваливаться с лошадей так быстро, словно заранее сговорились. Пока одни наёмники делали выстрелы, другие подносили новые заряженные ружья. И таким образом темп стрельбы почти не стихал. Выжившие солдаты, спасаясь от непрекращаемого града пуль, попытались рассредоточиться по местности. В ответ они закинули какую-то взрывную смесь, но кто-то подстрелил её в воздухе, и та не долетела до окна, воспламенив землю. Слушай, я подобрался к Норману, пока все были увлечены стрельбой. Сегодня ты либо навсегда подохнешь вместе с нами, либо мы вместе выберемся отсюда. Тогда тебе стоит знать, почему я здесь. Контрабандист говорил это с такой гордостью, словно именно он был сегодняшним гвоздем программы. В некотором смысле так оно и было. Дело было так: когда-то мы с Габриэлем вместе занимались кофейными плантациями, но нет, давай к сути. Слушать очередную болтовню не было времени. Ты отправишься с нами за чёртовыми манускриптами, а свои дела доделаешь потом. Нет никаких дел, видишь ли. Если вы захотите добыть чертежи, вам придётся раздобыть то же, чего раздобыл и я. Водолазный колокол и команду туземцев, способных нырять на большие глубины. Как видишь, колокол я уже нашёл. И где он? Стоит в повозке. Стоял во всяком случае. Как бы ему ни сгореть там вместе с лашатками, а то верно становится слишком жарко. Я призадумался. Колакол индейцы нырять. Выходит манускрипт где-то в море. Только вот что здесь забыл Норман? Хочешь сказать, ты ждал нас? Вас? Сто акул мне в суп. Но я и не надеялся снова вас увидеть. Вы разворошили мои старые раны. и я решил, что и сам смогу достать чертежи. Судя по всему, не судьба. Хотя, кто знает, сейчас вы помрете, меня спасут местные бравые солдаты, после чего я... «Ты помрешь с нами», — повторил я угрюмо. «Без вариантов, Норман. Либо предлагай, как нам действовать дальше». «Вот, уже лучше!» Норман заметно взбодрился. «Никак не можете обойтись без старика, а?» Да кому ты нужен? Данеслось ворчание Анне сквозь выстрелы. Пиратка была рядом и время от времени стреляла по врагам, осторожно выглядывая из окна. В городе нам делать больше нечего, невозмутимо продолжил он, встав со стула. Скажем так, я позаимствовал колокол не совсем легально, и Габриэль будет недоволен, когда об этом узнает. А если не узнает он, то точно узнают другие. И вообще-то я уже договорился с рабовладельцами, но пришли вы и всё испортили. Всё это время Аннели лишь имитировала занятость стрельбой. На самом же деле она пристально следила за головой наёмников, чтобы в случае чего вовремя среагировать. Наш разговор она тоже слушала, а после сказала: "Так значит, двигаем отсюда вместе с твоим колоколом? Верно?" ответил Норман. "Очень даже верно." Заметив нашу активность, наемница тоже приблизилась. Выстрелы все равно были уже редки, и движению по дому они не мешали. Но первым заговорил я. «Как к тебе обращаться?» «Евгения!» Помедлив, ответила наемница, а затем сказала. «Почти все зачистили. Пока сюда не прискакали другие игроки, вернемся в город чуть иной дорогой. Пора выдвигаться». «Планы поменялись», — отрезала Аннелли. «В город нам больше не нужно, верно я говорю, господин Норман?» «Более чем!» «Смеетесь?» — фыркнула наемница. «Если пересечете плантации, то нарветесь на кордон в виде вояк-игроков. Это бессмысленно!» «Поэтому вы отправитесь с нами?» — сказал я. «Наш контрабандист, скажем мягко, взял кое-что без разрешения у губернатора». Путь в Бастерн нам заказан, даже если мы проникнем туда без стычек. Но куда вероятнее, что за нами уже выехали ребята посерьёзнее, возможно, со своим квестом отловить некоего старого контрабандиста. Так что пора выдвигаться. Через минуту мы уже вовсю готовились к отправлению. Повозка Нормана уцелела, а вот одну из его лошадей зацепило не то осколками, не то пулей. Она лежала мёртвой, вдобавок ещё и попала под колёса. На то, чтобы запрягать еще одну лошадь, времени не было, поэтому решили обойтись двумя. Наемники и наши бойцы оседлали лошадей, а мы с Аннелли и Норманом запрыгнули в сам открытый кузов. «Кэп!» — обратился ко мне Адриан, вручая четыре мушкета. «Возьми, могут пригодиться!» «Из меня стрелок так себе, но клади в кузов!» Пока мы экстренно готовились к отъезду, с противоположной стороны здания ожили редкие выжившие. Когда они двинулись к нам, сработали спрятавшиеся в ночи корсары Аннелли. Стреляя из темноты, они положили приближающихся солдат одного за другим. «Двигаем!» — распорядилась Евгения, и наша процессия начала набирать ход. Колокол, укрытый чехлом, был огромен. Под ним легко можно было бы уместиться всем нам троим. Под кучерством Нормана лошади натяжно двинулись за наёмниками, но до галопа нам было далеко. Эти плантации были совсем не похожи на тростниковые. Им больше подходило определение грядок или кустов. Табак, кофе, какао в ночи было не разобрать. "Заглянем сюда", ткнул пальцем Норман на разместившиеся посреди плантации бараки. Контрабандист где-то уже успел обзавестись сигарой, а может просто достал её из куртки и поджёг. Так что теперь он пускал кольца дыма. Наёмница недовольно выругалась, но дала команду тормозить. Из хлипких зданий показались рабы. Норман проговорил что-то на неизвестном языке, напоминающем карибский, и три фигуры двинулись к повозке. Контрабандист указал им разместиться в кузове рядом с нами, и только вблизи я увидел, что это были индейцы. А среди зданий, от которых мы отдалились шагов на 200, показались новые всадники с факелами в руках. Загремели выстрелы, и новоприбывшие начали заваливаться на землю. Корсары работали. Только вот солдат появлялось много, всех не перестреляешь. Не десяток и даже не два, намного больше. Засада свалила первые ряды, к тому же остальные рассеялись по местности, открывая ответный огонь. Нас тем временем поджидали другие сложности. Две лошади тащили повозку не слишком быстро, а нам предстояло прорваться с плантации. Наёмники ускорили движение, вырываясь вперёд. Две постовые вышки, небольшая казарма, деревянные ворота Нас заметили ещё на подступах. Однако солдаты не привыкли, что из центра плантации просто так могут выскакивать преступники, и потому лишь вальяжно вышли нас встретить. Честно говоря, сам я вряд ли решился бы совершать такой прорыв. Слишком много слепых мест, из которых могут прилететь пули, слишком много казарм, из которых может высыпать рота мушкетёров. С другой стороны, в нашей ситуации этот чёртов колокол, кроме как через ворота не протащить. Да и наёмники Евгении были спецсами для подобных дел. Не успев спрыгнуть с лошадей, они на ходу принялись вырезать стражников. В темноте я слабо видел, чем они действовали: ножи, мини-арбалеты, духовые трубки, непонятно. Но вахтины падали один за другим, роняя факелы. К моменту, когда наша повозка приблизилась к воротам, двинулись отворять. Выстрелов наемники не сделали специально, чтобы не поднимать шум. Лишь когда с вышек донеслись крики, кто-то прицельно подстрелил кричавших. И вот теперь точно стоило поторопиться. Зачищать кордон в планы не входило. Солдат здесь должно быть много, просто пока нас выручала ночь. Большинство поставых либо спало, либо не успело с ходу сообразить, что стряслось. Всем не двигаться! Данёсся крик перед самыми воротами. Одно неверное движение, и мы откроем огонь. В темноте я не сразу различил, как к воротам высыпал целый отряд мушкетёров. Человек 10, не меньше. Первый ряд припал на колено, другие целились стоя. Наёмники замерли. Видимо, обсуждали план действий. От такого кучного огня не уйти. Привет, парни! Неожиданно миролюбиво ответил Норман с повозки, помахав солдатам рукой. Это я, майор Рик Норман. Как насчёт того, если вы сейчас перестреляете друг друга? Повисла пауза. Но пауза недолгая. В полутьме было едва видно, как мушкетёры переглянулись, медленно выпрямились, а затем и впрямь открыли огонь друг по другу. Затрещала серенада выстрелов, поднялся дым. Нижний ряд почти полностью пал первым, а оставшиеся выжившие схватились друг с другом в рукопашном бою. Наёмники, недолго думая, довершили дело пятёркой метких выстрелов. Зрелище было странным. Для нас, но не для Нормана, который уже подгонял нас быстрее убраться отсюда. Как нутром чую, с игроками, в отличие от Неписи, такой финт системы не прокатит, или прокатит? Это что, блин, было? Первый выразила удивление Фрингилия, запрыгивая на лошадь к Адриану неподалёку от повозки. Он их загипнотизировал или это глюк? Он высокопоставленный Непис попытался проговорить Адриан так, чтобы Норман не услышал. Видимо, у него есть какое-то особое влияние на окружающий мир. Нам же квесты он попытался выдать, чем мне песю хуже. И это было правдой. Даже наёмники, хоть и реагировали как надо, пребывали в некотором удивлении, поглядывая на контрабандиста. Словно он обзавёлся нечто таким, о чём сам не смыслит, но умело использует в своих целях. Тяжёлые деревянные двери ворот ещё не успели полностью раскрыться, как Норман погнал лошадей прямо на них. Остальные тоже в новь оседлали лошадей, и вскоре мы уже неслись по тёмной дороге, ведущей в горы. Вслед по нам загромыхали пули, вспучивая землю перед повозкой. Одна из них угодила в лошадь, на которой скакала Фрингилья Садрианом. Обранив пену, животное запнулось и повалилось в бок. Пиратка чудом успела выпрыгнуть, едва не угодила под колёса повозки, если бы не Аннели, мощным рывком протянувшей ей руку. Фрингилия забросила в повозку свой гарпун и начала перелезать в неё сама, уперев ногу в кузов. А вот Адриано повезло меньше. Падение он пережил, но догнать нас не мог ни при каком желании. Я хотел было дать команду остановиться, чтобы подобрать старпома, но увидел на дороге другое. Пулю пустили не стражники Кардона. Эта кавалерия настигала нас. Вытянувшись длинным строем, сейчас она представляла из себя змейку, состоящую из огненных шариков. Дорога немного петляла, и ряды всадников петляли вместе с ней. Карабинеры Злобно проговорила Аннелли так, чтобы слышали скачущие наёмники. Французы хорошо видели нас. Движущиеся первыми наёмники держали факелы, чтобы можно было различить дорогу. На мгновение я задумался, что можно было бы погасить весь огонь и убраться в сторону, да только мы не знали, куда здесь можно было свернуть. Выстрелы продолжились. Индийцы, почувствовав неладное, легли под чехол колокола. Аннели взялась за мушкет. Несколько наёмников чуть отстало, чтобы наскоку дать ответные выстрелы. "Кто такие карабинеры?" спросил я у пиратки. До карабинов на Карибах дело не могло дойти, и потому название было немного неясно. "Клан? Кавалерия с огнестрелом", ответила Аннели. Раньше карабинами называли любое конное оружие от того и термин, как рейтары, только без доспехов. «Несколько минут назад они перестреляли моих корсаров у домов в два счета». «И легко перестреляют нас, стало быть?» «Подозреваю, именно они перебили остальные движущиеся к нам компании, откликнувшиеся на квест». «Вот только хотели ли они спасти Нормана?» «Для столь элитных представителей закона откликаться на такой квест...» Всё может быть, конечно, но что-то мне подсказывало, что норманны не преследовали отнюдь не ради спасения, даже если это были игроки. Выстрелы продолжились, и ещё одна лошадь попала под раздачу. Аннели начала стрелять в ответ. "Присоединяйся", сказала она. "Только пули расходовать, ты давай стреляй, на мне перезарядка". М-м, разумно. Французы приближались слишком быстро. Встречные выстрелы активно сокращали их ряды. Это хорошо было заметно по отсветам факелов, исчезающих из виду или падающих на землю. Остальных, впрочем, это как будто нисколько не беспокоило. Они продолжали мчать, сокращая дистанцию. Я наспех перезарядил первый мушкет на ходу, вспоминая порядок действий. Ко мне подключилась фрингилья, взяв другой разряженный мушкет. Времени на шомпол не было, поэтому я просто стучал прикладом о днище повозки. Бумажные патроны заряжать было легче, не считая того, что у меня с трудом получалось их скусывать, как это делали опытные мушкетеры. Еще две лошади наемников вышло из строя, и французы подступали все ближе. Темп стрельбы у них изрядно замедлился, но им ничего не мешало взять нас голыми руками, просто за счёт количественного превосходства. Евгения швырнула на дорогу подожжённую бутылку, и та разразилась пламенем, встретившись с землёй. Часть карабинеров успела прошмыгнуть, у других же зафыркали лошади встав на дыбы. Но остановит ли их это? Вовсе нет. Небольшая задержка Патроны кончаются, выругалась Фрингилья, вручая Аннели очередной мушкет. Снимите трепёс с края повозки, выкрикнул нам Норман, продолжавший гнать лошадей. Переглянувшись, мы с пираткой с двух сторон потянули за чехол. Под ним оказалась пушка. Небольшая позолоченная каранада со статусом готовности к бою. Вот так сюрприз. Это ты от нас собирался отстреливаться, усмехнулась Аннели, оглядываясь на нас. Но контрабандист не ответил. Или тоже решил спереть у друга губернатора. Дорога была неровной, повозка шаталась и стучала. Быть может, именно поэтому Аннели всё чаще промазывала. Французы тем временем подбирались ближе. В руках некоторые теперь держали не пистолеты и короткие мушкеты, а сабли и палаши. Нужен фитиль и огниво, крикнул я. Ну так возьми, самодовольно хохотнул Норман, протягивая мне недокуренную сигару. Я хмыкнул, в очередной раз осматривая пушку. Несмотря на статус готовности, внешне она была декоративной, множество объёмных орнаментов из закорючек, непривычный золотой цвет. Выстрел будет только один. Не хочется промазать, когда на кону стоит столь много. Первым делом подпёр клин так, чтобы дуло смотрело не слишком высоко. Затем подозвал Фрингелию, чтобы вместе перетащить орудие чуть ближе к краю, где сейчас отстреливалась Аннели. Она очень удачно закрывала нас, или вернее, пушку, так что приближающиеся французы вряд ли что-либо подозревали. Достреляв пиратка на карачках отползла назад, поравнявшись со мной плечом. Я поднёс сигару к затравочному отверстию, сразу после чего инстинктивно заткнул уши. Пушка издала рёв огня и дыма, и перед глазами замелькали уведомления о подбитых врагах. Даже уровень поднялся. Выстрел был произведён картечью, так что радиус поражения впечатлял. Все первые ряды свалились. Коронада была без колёс, и потому отдача пришлась в саму повозку, которая чуть было не ударила по лошадям. Вот только противники всё равно настигали нас. Для них пять или шесть убитых пушкой солдат небольшая досада и только лишь. В дело подключились наёмники. На тех лошадях, где скакали сразу двое, задние бойцы открывали огонь или брали в руки клинки. На самих, впрочем, уже тоже готовились порубить приближающиеся французы. Первой среагировала Френгилья. Девушка встретила замахнувшегося всадника взмахом гарпуна. Отбив атаку, она врезала французу противоположным концом древка по лицу и сразу кинулась в другую сторону повозки, чтобы вонзить остриё в другого противника. Подключилась Аннели. Клинка у неё не было, зато ей было достаточно поднять разряженный мушкет, чтобы метнуть его словно копьё в следующего карабинера. Из задних рядов французов отделился боец с пикой в руке. Выставив её вперёд, словно на рыцарском турнире, он надеялся проткнуть одну из пираток. Они обе были заняты другими противниками и, вероятно, даже не заметили несущуюся смерть. Я хотел вмешаться, но не успел. Спасло чудо, иначе и не скажешь. Просто сверху, с одной из нависающих над дорогой пальм, свалился здоровенный кокос, угодивший в голову пекинёра. Он рухнул с лошади, и та некоторое время продолжила по инерции скакать, а затем начала снижать скорость. Только тогда я заметил, как над той самой пальмой вспархнул кто-то, похожий на фельдмаршала. Ну да, логично. Кокосы, конечно, падают и сами по себе, но чтобы так удачно, тут без помощи не обойтись. Евгения вновь метнула зажигательную смесь, и на сей раз бутылка впечаталась в одного из всадников. Его тело мгновенно вспыхнуло огнем, а лошадь судорожно встала на дыбы. После этого наемница сошлась с другим скачущим карабинером на шпагах. Отразив пару уколов, выпущенных скорее наотмашь, нежели точечно, она рубанула по его ноге. Затем переключилась на еще одного противника, неожиданно метнув тому в лицо какую-то пыль. Француз закашлял и схватился за глаза. И тут очередной вражеский выстрел едва не скосил саму Евгению. Пуля попала ей в плечо. Словно почувев наёмница особую опасность, ещё один француз из задних рядов выстрелил и выстрелил удачно, попал в спину. Удивительно, но Евгения ещё держалась, продолжая отгонять саблей других карабинеров. Лишь когда следующее поле угодило в её лошадь, наёмница вытянулась в длинном прыжке. Она ухватилась за край повозки, и Аннелин мгновенно подала ей руку. Евгения промчалась через весь кузов и запрыгнула к одному из своих наёмников. Тем временем Фрингилия продолжала убойно махать гарпуном, устраняя одного противника за другим. Если Аннелли скорее просто отбивалась мушкетом, штыка на нем не было, то моя пиратка неистово билась, вонзая гарпун в тела карабинеров. До тех самых пор, пока чья-то пуля не прошла сквозь ее горло. Фрингилья рухнула на колени у самого края повозки, испуская длинную кровавую слюну. Гарпуна она не выпустила из рук даже сейчас. Вместо этого, в предсмертной секунде пиратка повалилась на дорогу под самые копыта лошадей и выставила впереди себя гарпун перпендикулярно дороге. Этого хватило, чтобы лошади приближающихся всадников запнулись, повлекая за собой следующие ряды кавалерии. Маленькая передышка для нас, большая проблема для французов. Оглянувшись, я насчитал три лошади-наёмников. На одной из них сидел Кор. Не густо, учитывая, что вначале их было как минимум раза в 4 больше. Без фрингилии отстаивать тыл было проблематично. Меня и Леонели могут подстрелить следующими или просто заколют клинками. Помогай, обратился я к Аннели, указывая на пушку. В разряженном виде толку от неё не было, а вот по мехи на дороге она вполне могла создать. Главное вовремя скинуть. Нет, нет, подал голос Норман. Немного подождите, совсем немного, ещё чуть-чуть. Ага! Дорога изменилась. Вместо привычного стрекота насекомых задул влажный ветер. Тёмные силуэты деревьев сменились на ночное небо и луну. Откуда-то снизу донёсся шум воды. Чёрт возьми, да мы же на мосту, причём широком. Повозка вошла сюда без труда. Мост деревянный, верёвочный, но брёвна скроены так плотно, что копыта лошадей никуда не проваливаются и нигде не застревают. Давай! Скомандовал я, и двумя пинками мы отправили пушку под копыта французских карабинеров. Сколько мы ни старались, коронада упала параллельно дороге, а не перпендикулярно, как это вышло с гарпуном Фрингилье. Однако даже так это вызвало неразбериху и новые падения. А затем над нами мелькнул силуэт. Им оказался фельдмаршал, спикировавший на самого близкого к нам француза. Полёт получился столь стремительным, что питомец угодил тому клювом в глаз, и боец рухнул назад, хватаясь за лицо, а попугай вновь спрыгнул в небо. На сей раз падение пришлось, как нельзя, кстати, особенно в довершение к предыдущему. Лошади повалились как домино. Другие встали на ДБ, а кто-то даже полетел с моста в пропасть, перемахнув через ненадежные верёвочные перила. Образовалась целая пробка. Мы продолжали движение, а французы, французы встали на середине. Даже переступив через падших товарищей, они явно не горели желанием продолжать погоню. Ну а мы были этому очень даже не против.